«Надо же, как ты все ладненько за меня решил!» «А я вот пока не хочу ребенка!» «Пиши мне адрес эмигрантской службы», — заорал я. Лайон перепугался и зашуршал справочником. Через несколько минут я имела все, что мне нужно. Правда, где-то на окраине сознания я удивлялась такой дикой сговорчивости Лайона. На следующий день со сговорчивостью все стало ясно — «Какая опасность была дать мне все телефоны, если по всем мне монотонным вежливым голосом ответили примерно одно и то же? «Вам нужна грин-карта? Приносите паспорт, свидетельство о браке и все документы мужа. Паспорт, карточки страхования, справку из банка, ай «А он сам не нужен?» — с надеждой спросила я, прикидывая, как смогу украсть его бумаги. Абсурд, конечно, но чем черт не шутит? Как это не нужен? А кто будет писать заявление? Вы же на его статус приехали? Это как, не поняла я. Вы имеете право на грин-карту и прочие радости жизни, только если он не против. Вдруг ваш муж уже подал на развод? «Тогда никаких прав на жительство у вас нет», — важно пояснил чиновник. Уж не знаю, что дернула его милость заговорить со мной по телефону. Наверное, я просто не смог удержаться. Приятно, черт возьми, указать этой лимите на ее место. Многие москвичи любят пройтись таким же боком по белорусам и украинцам. «Вот Бог сподобил». И я дожила. «А разве я не смогу сама получить Гринкарту?» — обалдел я. «Нет, конечно. А вдруг у вас брак фиктивный?» — резонно возразил чиновник, после чего устал бесплатно объясняться со мной и повесил трубку. «В общем и целом я узнала все, что нужно, и даже более. Я была лаяновой собственностью, целиком, с потрохами. Получите, распишитесь». Что, кстати, он и делал, когда изымал меня из полицейского участка. А теперь оказалось, что даже с точки зрения американского законодательства я могла делать только то, что он мне позволит. А он позволяет мне только чистить его унитазы и утешать его в сексуальном смысле. Чудно, великолепно. «Когда ты займешься моими документами?» — вопила я, пытаясь залить свое горе вином, купленным на распродаже по 3 доллара за 5 литров. От вина тошнило. Как только, так сразу отвечал в той или иной формулировке Лайон. На его лице — рожи. Был написан восторг и удовольствие. Еще бы. На сей раз все зависело только от него. Чудесно. «Да». Он успеет мне роту детей засадить, прежде чем соберется в эмиграционную службу. «Ты не имеешь права так со мной поступать», — барахтался я без воды. «Я просто должен выбрать время. Вот, может быть, когда будет отпуск», — уверял меня он. Я смотрел на него, я слушал его дыхание по ночам и, задумываясь, Сопоставляя факты и цифры, начала понимать, как сильно он боится меня потерять. Трогательно, не правда ли? Такая сильная любовь, что мужчина боится даже выпустить меня на улицу в одиночестве. Новая одежда? А вдруг я в ней понравлюсь кому-нибудь, кроме него? Кому-то, кто не станет высчитывать стоимость разговоров с мамой и экономить на кабельном телевидении? грин карта конечно конечно тем более что когда кончится виза ее все равно делать придется но от бы за этот год не привязать меня к себе цепями против которых окажется бессильно любая зеленая карта если бы он боялся потерять меня из за дикой любви я еще могла бы это понять я жила об этим чувством собственной уникальности но он как и все настоящие американцы тщательно оберегал свои инвестиции и следил, чтобы не было перерасхода. Я бы не удивилась, если бы узнала, что он высчитывает стоимость тех блюд, что я готовила дома, суммирует экономию и наслаждается от такой выгодной женитьбы, может, даже и плюсует стирку и уборку дома. Я и пыталась угодить, и заискивала, На войне все средства хороши, но, право, я чувствовал себя хуже продажной женщины. Надежда таяла с каждым днем, с каждой неделей. Отпуск Лайон планировал взять в сентябре, если дадут, дорогая. Таким образом, примерно к середине июня я начала сходить с ума. Три этажа таунхауса, завядшие розы около лестничных перил, Кухня, уборка, стирка, глажка. По выходным помогать Лайну релаксировать после тяжелой рабочей недели. По субботам традиционный звонок маме. «Как ты, милая!» – дежурно волновалась мама. «Все хорошо, мамочка, а как у вас?» – традиционно заверяла я ее. Мама давно успокоилась и решила, что мое будущее, пусть и в далеких, но надежных руках, однако настал и мой предел. «Я больше так не могу», — заявила я маме, не думая о последствиях. «Ты о чем?» — строго уточнила мама. «Действительно, о чем это я?» «Как бы поточнее выразить чувство, чтобы уложиться в отведенный мне лайном трафик». «Я видеть больше не могу лайна. Он мне опротивил». «Что ты такое говоришь, деточка? Господь с тобой. Такой хороший муж. Вы поссорились?» — забеспокоилась мама. «Ты удивительно проницательна. Мы ссоримся постоянно», — почти рыдала я. Лайен с беспокойством вслушивался в мою речь. Я вела себя в несоответствии с протоколом. «Это из-за тебя». «Вечно ты что-нибудь выкинешь». «Никакого терпения. И даже не говори мне, что Лайон плохо тебе заботится», — отключила рацию на прием мама. «Да, именно это и происходит. Он ужасно обо мне заботится», — заорала я. Лайон дернулся всем телом и подошел ближе. Я с вызовом посмотрела ему в глаза. Он отвел их и не решился прервать связь. «А что именно он делает?» С раздражением вступила в диалог мама. «Я почувствовала, что теряю очки, даже когда молчу. Он тебя не кормит?» «Кормит. На убой!» — визжала я. «Ты ходишь в рваном?» «Он даже колготки мне не покупает. Говорит, чтобы я под джинсы носила рваные». «И что?» «Вообще под джинсы можно носки носить. Вы молодая семья, вам надо экономить». «Поразительно!» — захохотала я. «Ты говоришь в точности, как он?» «Что еще у тебя за претензии?» Тоном врача, успокаивающего клиента, продолжила сеанс материнского утешения она. «Он... он не делает мне документы». «Почему?» — удивилась мама. «Это незаконно?» «Ну, пока у меня еще визы есть. Я могу по ней жить. Но не могу работать», — причитала я. не имея сил остановиться. Хоть я и понимала, что мама совсем не тот человек, который может меня понять, но мне так сильно нужно было с кем-то поговорить, все равно с кем. «А зачем тебе работать?» — резонно возразила мама. Я так и думала, что она это скажет. Но у меня опустились руки. «Тебе надо детей рожать». «В том-то и дело, что я не хочу рожать Лайону детей», — выпалила я и замерла. «Что? Что ты несешь?» «Не хочу, не могу. Мама, забери меня отсюда. Вытащи, я больше не могу. У меня здесь никого нет». «Ты сама выбрала эту жизнь?» «Теперь не жалуйся», — устало заявила мама. «Он твой муж, и ты должна...» Не рассказывай мне, чего я кому должна. Я всю жизнь кому-то, что-то должна. И все равно не останусь здесь, — плакала я. Лайон тряхнул головой и вырвал трубку из моих рук. Из моих мокрых и холодных рук. С кем поведешься, от того и наберешься. Лайон долго что-то обсуждал с моей мамой на двух языках. Потом дал мне трубку, чтобы я выслушала пожелания всего хорошего и требования вести себя хорошо и слушаться Лайена. Сказать, что я была в шоке, значит не сказать ничего. Шок, согласно медицинской терминологии, временное, краткосрочное изменение восприятия действительности, связанное с невозможностью вынести боль. Шок должен сопровождаться потерей физической чувствительности. Мои нервы работали как часы. А вот душевная чувствительность снизилась до состояния ледников Антарктики. Я не могла и не хотела больше ничего, совершенно ничего. В том числе и наших субботних профилактических бесед с мамой.